Глава 14. Я проснулась от звонка телефона. Он буквально разрывался, как и моя голова. Пошарив рукой по тумбе, я только уронила с нее пульт от кондиционера, но так и не обнаружила источник звука. Пришлось подниматься и идти на поиски сумки, которую я вчера не донесла до спальни. «Кто придумал эти дурацкие планировки квартир?» — ругалась я, по лабиринтам добираясь до коридора. Но ну сейчас, сейчас...» Голова нещадно болела, и стоило извлечь телефон из сумки, как я тут же приняла вызов, лишь бы навязчивая мелодия кончилась. «Да, кто это?» — не очень-то вежливо спросила я, а уже потом посмотрела на экран. «А, Стас, привет!» «Привет, разбудил?» «Я звонила тебе в три ночи. Конечно, разбудил. Извини, просто хотела убедиться, что ты в порядке». «Да, спасибо, все хорошо, я дома. Это хорошо». Голос мужчины звучал неуверенно, он явно хотел уточнить насчет вечера, но я была не в состоянии ему помочь. «У нас сегодня... как?» «Да, сегодня... можно увидеться», — неловко согласилась я. «Во сколько? Сколько вообще времени?» «Почти час дня. Давай тогда часов восемь в центре. Ресторанчик не знаешь?» «Да, хорошо. Продублируй сообщением, пожалуйста», — попросила я и сбросила звонок. Еще несколько минут я сидела на пуфике в коридоре, пытаясь собрать себя в кучу. Однако что мысли, что тело растекались бесформенной субстанцией, и не хотели возвращаться ко мне. В конце концов, забросив телефон на комод, я поплелась в ванну в надежде, что прохладный душ хоть немного поможет. Через полчаса на кухне я пила крепкий черный чай, пока в мессенджере пыталась по видеосвязи дозвониться до Кристины. Подруга несколько минут решительно не брала трубку, но я все же была настойчива, так что в конце концов увидела на экране ее заспанное лицо. «Соля, иди к черту в такую рань!» «Второй час!» «Твою мать, сколько мы вчера выпили!» «На тринадцать тысяч у, -у, -у, у Кристина оторвала голову от подушки, но тут же упала обратно. «Как же больно! Скажи мне что-нибудь успокаивающее!» «Все проходит, и это пройдет!» Стас позвонил, мы с ним вечером уйдем в ресторан. «Кто такой Стас?» Я глухо рассмеялась и качнула головой. «А, Стас, ну идите, или мне, чё, свечку над вами подержать?» «Нет, не нужно, просто просыпайся и приходи в чувство. да «Да-да, к понедельнику буду огурцом». «Давай, целую тебя». Я сбросила звонок, будучи почти на сто процентов уверенной, что Кристина задернет шторы и вернется в кровать спать до самого вечера. Волосы лежали растрепанными сосульками, в мешки под глазами можно было складывать картошку, а кожа по цвету больше напоминала застиранную советскую скатерть. А мне нужно было собираться на свидание. Не знаю, искренне ли я этого хотела, но отказывать Стасу было неловко, тем более, что я сама его и спровоцировала. Вот, правда, отражение в зеркале выглядело так, что я бы сама с собой на свидание идти не решилась». А поскольку работы сегодня не предвиделось, я выделила весь день на то, чтобы сделать из себя, если не принцессу, то как минимум вполне приятную для свидания леди. К вечеру я выглядела куда лучше, чем в момент пробуждения. Не так же волшебно, как вчера, но уже приемлемо для свидания с мужчиной. Перед выходом я проверила телефон на предмет сообщений или звонков от Григорьева, но ничего не было. В интернете продолжали писать разные, однако от мужчины не следовало никакой реакции. «Ну и черт с ним», — сказала я своему отражению в зеркале, после чего взяла ключи и вышла из квартиры. Ресторан находился недалеко от места, где я сейчас обитала, так что можно было прогуляться и не тратиться на транспорт, тем более что погода вновь позволяла. Шагая по чистой тротуарной плитке на невысоком каблуке, я вдруг поняла, что это будет едва ли не первое свидание в моей жизни. До этого все было как-то иначе, не так. Я встречалась с людьми из своего круга, точнее людьми, одобренными папой, и как будто бы там до первого свидания был ясен расклад на ближайшие пару месяцев. И нет, я не встречалась ни с кем насильно или по принуждению, но и полноценной свободы я никогда не ощущала. Но сейчас понимала, что могу пойти куда угодно и с кем угодно, и это будет моей волей. У дверей заведения, переминаясь с ноги на ногу, меня ждал Стас. В расстегнутой куртке, неизменной клетчатой рубашке и темных джинсах он смотрел куда-то в противоположную сторону, явно выискивая меня взглядом. «Привет!» — Стас мгновенно развернулся и широко улыбнулся. «Давно ждешь?» «Да нет, я только подошел. Отлично выглядишь. Идем?» «Да, спасибо большое. Пожалуй, я была смущена ничуть не меньше, чем мужчина». Мы оба стеснялись поднять друг на друга глаза и глупо краснели всякий раз, когда сталкивались в проходе или вынужденно оказывались прямо напротив. Неловкости стало меньше, когда официантка дала нам меню, и, наконец, можно было спрятать глаза за плотной коричневой обложкой. Я сделала глубокий вдох и заставила себя сосредоточиться на меню, а не на собственных мыслях, которые роем кружили в голове с самого момента нашей встречи. «Ты прости за ночной звонок», — неловко смеясь, наконец сказала я. Мы с девочками сидели, чуть-чуть перебрали. Но ты не подумай, что я была пьяная. Просто реальность слегка исказилась. Да я понимаю, не переживай. А что за повод был? Отмечали презентацию? Да, вроде того, витеева ответила я. Читал статьи о ней? Мельком. Больше пишут про личную жизнь Григорьева, нежели про проект. Я усмехнулась, как будто сказанное показалось мне смешным. Но это было ничуть не смешно. Ведь, по сути, об этом я и собиралась поговорить со Стасом. Мужчина мое настроение уловил быстро, так что убрал улыбку с лица и посмотрел куда более внимательно и серьезно. За это я кивнула ему в знак благодарности, но наш немой диалог прервала подошедшая официантка. «Готовы сделать заказ?» «Сначала дама», — Стас кивнул на меня. Как то и полагается первому свиданию с мужчиной, я взяла легкий овощной салат с ореховой заправкой и чайничек черного чая с малиной. Стас не старался соблюдать правила хорошего тона для дам, поэтому не поскромничал и заказал полноценный ужин, сдобрив его еще и калорийным десертом. По нему так и не скажешь, что столько ест. «Ну давай, звезда, рассказывай, что к чему». Я набрала полные легкие воздуха, чтобы начать рассказывать, но прервалась на полуслове и просто откинулась на спинку диванчика. Мужчина как будто все понял и по-доброму улыбнулся. Он не стал настаивать и вытягивать из меня слова, а просто терпеливо ждал, когда я соберусь с мыслями. «Да, он мне нравится», — осмелев сказала я. «Но для того есть основания. Мы в понедельник сидели у меня и ели роллы. Это была его инициатива, кстати говоря. А до этого на базе он позвал меня к себе в комнату под предлогом поговорить. Он мне наврал про бак, просто отвадить хотел». Я смотрела мужчине в глаза в надежде, что он сейчас рассмеется но он говорил серьезно, без капли шутки во взгляде. Несколько секунд мозг отказывался верить в услышанное. Я отрицательно покачала головой, до боли закусывая губу. Просто в голове не укладывалось. Ничего не понимаю. Вот правда. Может, ты объяснишь мне, как мужчина? А что тут объяснять? Ты ему нравишься, как девушка, это очевидно. Может быть, он когда-то был влюблен в тебя раньше, вы ведь пересекались. Но сейчас он или не может быть с тобой из-за каких-то причин, или просто не хочет брать на себя такую ответственность. Я тяжело вздохнула, но ничего не ответила. Все сказанное Стасом было так очевидно и адекватно, но почему-то верить в это я отказывалась. Не всегда симпатии достаточно для того, чтобы быть вместе. Некоторые наши чувства, увы, так и остаются безответными. «Говоришь со мной, как со маленьким ребенком», рассмеялась я. «Но ты прав. Ты же умная девушка, Соль. Не строй на его счет воздушных замков. Человек пытается и рыбку съесть, и сковородку не мыть. Тут уже я громко рассмеялась и окончательно разогнала все глупые мысли, которые были неуместны в текущих обстоятельствах. «Спасибо тебе, Стас. Вроде бы Америку не открыл, но глазам не открыл. И прости, что у нас так глупо». Здесь я уже не смогла подобрать слов, чтобы описать происходящее, но Стас этого и не ждал. Мужчина просто понимающе кивнул и улыбнулся. «Не бери в голову. Не всегда чувств достаточно, чтобы два человека были вместе». Мы оба смущенно потупили глаза в столешницу. Ты мне нравишься, но если это не взаимно, я рад просто провести время в твоей компании за ужином. А это уже взаимно. Я подняла кружку с ароматным чаем, и мы звонко чокнулись фарфоровыми чашечками. Спасибо тебе. Я рада, что все так. Я тоже рад. Так что давай за встречу и за хорошо проведенное время. Я будто бы выдохнула и смогла расслабиться. Улетучилось ощущение того, что от меня кто-то чего-то ждет. Теперь это был приятный, дружеский, ничем не обязывающий вечер. Мне наконец удалось насладиться чарующей атмосферой маленькой Италии, такой теплой и комфортной. Музыка, запахи, интерьеры, даже подушки в вязаных наволочках все здесь напоминало уголок южной европейской страны. Рядом с нами сидели и влюбленные парочки, и молодые семьи с маленькими детьми, и даже элегантные подружки уже преклонного возраста. Я радовалась, когда видела такую бытовую жизнь населения. Было в этом что-то особенное, в разговорах, протекающих за чашечкой чая и вкусным десертом. «Тут уютно», — сказала я, осматриваясь. «Мне нравится». «Я рад. Думаю, обычно ты бывала в другого рода заведениях». Я немного смутилась, потому что до этого Стас не затрагивал тему моего прошлого. Мы как будто оба о нем знали, но старательно делали вид, что этого не существует. «В дорогих ресторанах нет души», — совершенно искренне ответила я. Есть нужно ножом и вилкой, спину держать ровной и показывать эмоции лишь сдержанной улыбкой. Здесь лучше. Тогда предлагаю есть только вилкой, откинувшись на диван, громко смеяться и обсуждать всякие непристойности. Но в рамках приличия, конечно. Поспешил успокоить меня Стас. Я даже не думала, что нам удастся так душевно посидеть за чашкой чая. Мы общались едва не впервые в жизни, но было так комфортно, будто знакомы мы всю жизнь». Стас рассказывала себе, он оказался крайне разносторонним человеком, а еще веселым. Но это я узнала спустя час, когда он, наконец, осмелел. В какой-то момент даже промелькнула мысль, что мы впрямь могли бы сходить на свидание, будь другие обстоятельства и декорации. Но сейчас я вряд ли была готова к чему-то романтическому. «Спасибо тебе за вечер», — искренне поблагодарила я. «Может, пойдем прогуляемся еще где-нибудь в центре?» «С удовольствием. Девушка, можно счет, пожалуйста?» «Да, конечно, а вас вместе посчитать?» Я не успела достать карту из сумки и ответить официантке, как Стас решил за меня. «Вместе, пожалуйста». «Я тебя сейчас переведу», — сказала неловко, глядя на моего сегодняшнего спутника. Но Стас отрицательно качнул головой и жестом показал, чтобы я убрала кошелёк. «Я же пригласил, так что я угощаю. И не спорь, иначе расстроюсь». «Тогда с меня когда-нибудь ответный ужин». «Замётано», — согласился мужчина и оплатил счет банковской картой. Вечер был хоть и морозным, но по-своему комфортным. Безветренная погода и сухой воздух позволяли гулять, не думая ни о чем вокруг. Было ощущение, что лето окончательно отдало бразды правления следующему сезону года. Мы со Стасом говорили то совершенно ни о чем, то поднимали философские вопросы, активно спорили, отстаивая свои точки зрения. Все так же мужчина не затрагивал вопросы, касающиеся моей личной жизни, пока, шагая по главной пешеходной улице города, мы не наткнулись на один из многочисленных рекламных баннеров. «Хорошо я все-таки тут вышла», — сказала с искусственной иронией. «А снимешь меня на фоне? Пусть будет для коллекции». Стас согласно кивнул и достал телефон, параллельно закидывая себе на плечо мою сумку. Сейчас я и впрямь проще относилась к этой рекламе и уже могла кривляться и корчить рожи на фоне снимка, где мы с Григорьевым улыбаемся и едва не обнимаемся. «Что с этим делать планируешь?» «С чем?» — не поняла я. «С фотками? Просто в галерее оставлю. А свои чувства к нему?» «А, ты об этом!» Я грустно усмехнулась под понимающим взглядом Стаса. Их я оставила на всех баннерах города. Мы пошли дальше, но теперь во мне плескался какой-то глоток грустной горечи, который немного портил после вкусия всего вечера. «Ничего я с этим делать не буду», — сказала Невпопад после нескольких минут молчаливой прогулки среди толпы таких же зевак. «Это же не какая-то там любовь, так? Очарованность самой же придуманным образом. И она быстро пройдет, я это знаю». «Ты очень осознанная для своих лет, это впечатляет». «Так говоришь, будто ты старше меня на четверть века». Стас улыбнулся и пожал плечами. «Кто знает, может, его жизненный опыт и впрям был более впечатляющим. Я читала много умных книжек, однако это все на уровне теории. На практике я вчера роняла слезы в туалете во время презентации». «Это нормально, и твои чувства нормальны», с видом опытного психолога сказал Стас, чем заставил меня удивленно заломить бровь и посмотреть на него с недоверием. «Что? Я тоже об умных вещах читаю, слушаю». Ты действительно влюблена в вымышленного персонажа, который имеет внешние черты Григорьева. Постарайся найти различия между образом и настоящим. Однако я бы посоветовал поменьше в ближайшее время контактировать с ним. Как? Мы работаем вместе. Вот и ограничься работой. А в свободное время больше гуляй, общайся с друзьями, найди новое хобби. И, умоляю, не следи за ним в социальных сетях. Поздно, усмехнулась я. Я уже нашла страничку Лики. «Заблокируй!» Мы со Стасом одновременно рассмеялись, и на мгновение даже стало легче. Я знала, что переживу глупые неуместные чувства и пойду дальше. Это была не первая влюбленность, которую я себе надумала, только увидев человека. Мне довелось расти на сказках о прекрасных принцах, на женских романах, где на балу знатный мужчина после первого танца влюбляется в скромную, но смышленную девушку. И я верила в такие сказки, пока не столкнулась с реальностью. И, может быть, выплакав уже столько слез к своим годам, я все еще продолжала верить в какую-то сказку. С осторожностью, но я искала того самого принца, воспитанного, достойного, который бы прискакал ко мне на белом коне и полюбил с первого взгляда. «О чем задумалась?» — спросил Стас. «О том, что буду одна всю жизнь». «Не говори ерунды. Ты красивая, умная, молодая и перспективная девушка. Да перед тобой весь мир. Зачем мне весь мир? Мне бы и одного хватило». Мужчина с укором посмотрел на меня, мол, «Ты серьезно это мне говоришь?» Я только виновато улыбнулась и рассмеялась. Странная это все таки штука. Отношения. Стас проводил меня до дома под разговоры о творчестве Достоевского. Мы в этой теме нашли, о чем поспорить и над чем посмеяться. Мужчина не делал никаких намеков, чтобы зайти ко мне в гости или напроситься на чай. Даже инициатором прощальных дружеских объятий стала я. Он лишь неловко прижался ко мне и скомкано попрощался. Еще несколько секунд я смотрела ему вслед с долей сожаления. И почему я не могу испытывать никаких светлых чувств к такому прекрасному человеку?